Глава 25. Варя. «Эй, а поднимайся!» Меня кто-то пихнул в бок. Я тотчас же пришла в сознание и застонала от боли, которая сильной вспышкой отразилась в моей голове. «Мммм!» – застонала я. «Молодая, уже пьянь! Нет бы работала, да семью завела! Она на лавочке валяется! И вот какое будущее нас ждет!» Возмущенно проговорил мужской голос над моей головой, и я попыталась открыть глаза. Получилось не с первого раза. Наверное, только с пятой попытки смогла распахнуть веки и тут же зажмурилась от яркого солнца. Взяв контроль собственного тела в свои руки, я медленно поднялась и села. В нос тут же влетел аромат сухой листвы. Огляделась. Вокруг многоэтажки. Напротив меня детская площадка, на которой мамочки гуляют с детьми. Все зелено и цветет. Я несколько секунд сидела на одном месте и осматривалась потерянным взглядом, пытаясь понять, что вообще произошло и что я тут делаю. "Ну, очухалась, вставай и уходи, а то полицию вызову", бубнил над головой недовольный голос мужчины. А я буквально на одну секундочку снова прикрыла веки, чтобы вспомнить, что произошло. И на меня словно из ругаи забили, начали падать воспоминания. Вот я в заброшенном храме стою напротив странной женщины, которая улыбается мне И на душе так спокойно и разгорается уверенность, что я обязана это сделать. Вспомнилась сказка серебряных ведьм лесопрога, сказка про двух сестер. И тут же пришло в сознание, что я должна спасти его. Как там говорилось предсказание? Когда исчезнет третья луна, все маски падут пеплом. Истинное вернется, омывая своей кровью то, что когда-то было проклято. Остерегайся чужого сына, он несет смерть. И разгадка тоже вспыхнула в моем сознании. Сегодня предпоследний день третьей луны, и маски пали, показывая, кто именно хотел меня убить, чтобы я не успела спасти короля. Истинное — это я, которая должна отдать свою кровь за того, кого люблю, за того, кого однажды прокляли. Я должна все исправить. И я исправлю. Найдя взглядом камень с острым концом, я взяла его в руку и закатала рукав. Было ли мне страшно? Нет. Я отдавала жизнь за любимого, но мы не сможем быть вместе. Его жизнь важнее моей. Жизнь Альфреда может спасти целый мир. Теперь я точно поняла, почему меня так к нему тянуло. Он за этот короткий промежуток времени стал тем, кто был мне нужен всю жизнь. Я полюбила этого мужчину всем сердцем и душой, хотя не сразу призналась в этом. Полоснув запястье острой стороной камня, я вскрикнула от боли и упала на колени. Посмотрела на лужицу крови, которая вытекала из меня и заговорила. Я, Аксенова Варвара Олеговна, уроженка мира под названием Земля, истинная и потомок серебряных драконов, освобождаю от проклятия золотого дракона Альфреда Уильямса, правителя королевства Анари, нанесенного моей родственницей принцессой серебряных драконов Лилиан. Моё слово нерушимо, как и действие. Призываю богов забрать мою душу и кровь и освободить любимого. Лужица крови забурлила, словно её вскипятили на раскалённой сковороде, а затем оттуда рванул сильнейший белоснежный поток, который врезался в потолок храма. Свет был настолько ярким, что глаза тут же заслезились и хотелось их отвести. Но я продолжала сидеть на коленях и смотреть вверх, туда, куда уходила сверкающая волна. Под потолком в свете появилась хрупкая девичья фигура. Это была Лилиан. от девушки медленно спустился на каменное покрытие. Она улыбалась мне, а в ее глазах была благодарность. И стоило девушке встать светящийся круг из ярких всполохов, как тут же прошла вибрационная подбрасывающая волна, от силы которой меня подбросила над землей, а затем я упала на каменный белый пол, покрытый моей же кровью. Умом я понимала, что это последние мои секунды на этой планете. Последнее, что я увидела, это как через приоткрытую железную дверь церкви проникают яркие лучи солнца, играя с солнечными зайчиками на стенах. Прекрасная картина. Мои губы расплылись в улыбке, а затем наступила тьма. «Эй, дамочка, вы что, опять отключились?» Снова этот мужской голос вывел меня из воспоминаний. «Нет». Тут же распахнула глаза и, отбрасывая головную боль, стала подниматься со скамьи. Мужчина что-то еще бубнил недовольно, но мне было все равно. Главное, что я жива и дома. Это был мой мир, и оказалось, я стоящий в своем дворе у своего же подъезда. Пошатываясь на ногах, я подошла к железной двери подъезда и набрала наизусть заученный код домофона. Ключ пикнул, и дверь отворилась. Пройдя, держась за стеночку к лифту, я вошла внутрь и нажала на кнопку нужного этажа. Когда стояла перед дверью квартиры, я все еще не до конца верила, что смогла вернуться. А это означало только одно — я справилась. Я сняла проклятие с Альфреда, и теперь он сможет жить. Ну а я? Я тоже буду жить. Пусть и не так счастлива, как бы жила с ним, но все равно. Окончу институт, найду работу и буду всю жизнь вспоминать того, кого полюбило мое сердце. Только вот навряд ли я смогу найти себе того, кто хоть на долю процентов будет похож на Элла. Палец застыл у дверного звонка. Собравшись с мыслями, я нажала на него, и за дверью тут же послышались шаркающие шаги, и дверь распахнулась. На пороге стояла бабушка. Взгляд ее был усталым, и только сейчас я в полной мере осознала, как мне ее не хватало. «Ба!» Вырвалось у меня изо рта, и в глазах тут же появились слёзы. «Варенька, девочка моя, ты вернулась!» Бабушка тоже заплакала и открыла для меня свои тёплые объятия, в которые я тут же нырнула, как в мягкий плед. «Девочка моя, я уже думала, что никогда больше тебя не увижу». Мы стояли и обнимались долго, пока всё-таки не нашли сил оторваться друг от друга. Бабушка закрыла входную дверь и внимательно меня осмотрела. На мне было все то же голубое платье в пол с длинными рукавами, которое я надела утром в Анаре до того, как все произошло. Только вот платье было изрядно помято и испачкано не только в грязи, но и в моей крови. «Значит, ты была там», — чуть слышно проговорила бабушка, а я тут же напряглась. «Что? Ты была в Анаре или Аргенте?» Бабуля говорила так, словно я вышла за хлебом, а она спрашивала, в какой именно я магазин зашла. «Королевства Аргентия больше не существует. Но откуда ты...» Я осеклась буквально на секунду. «Бабуль, мне кажется, что ты мне должна о чем-то рассказать». «Должна. Ты права. Я многое должна тебе рассказать, но для начала ты должна принять душ, а я пока погрею обед». Сопротивляться не стала. Мне и правда был необходим душ, а еще нужно было поменять одежду. За эти три месяца, проведенные в другом мире, который отличается от нашего, и где женщины не знают слова «штаны» и постоянно мучают себя корсетами, я была безумно рада надеть свои пижамные домашние штанишки. Уже минут через двадцать мы сидели с бабушкой за нашим кухонным столом, и я вопросительно смотрела на свою родственницу и ждала от нее интереснейшего и захватывающего рассказа. Хотелось уже наконец-то узнать, кто я такая на самом деле. «Бабуль, я тебя слушаю!» — поторопила я ее и превратилась в слух. Бабушка улыбнулась и отпила мятного чая. Я видела, как она улетает воспоминаниями куда-то очень далеко, а потом она заговорила. «Я была дочкой одного из самых влиятельных графов королевства Аргенти. Мы с отцом очень часто появлялись при дворе, и в одной из этих посещений я познакомилась с молодым принцем. Мы как-то очень быстро нашли общий язык. Сначала общались как друзья, а потом поняли, что наши чувства — это нечто большее, чем просто дружба. Мы стали тайно встречаться, и когда принц хотел на одном из балов сделать мне предложение у всех на виду, то король его опередил. Он разрешил свою помолвку принца и одной молодой драконицы которая была дочкой советника короля. Ни я, ни принц такого не ожидали. Он не мог отказать отцу. Если бы он это сделал, то был бы скандал, и мою семью в лучшем бы случае выгнали из королевства, несмотря на титулы и связи. Но мы после этого продолжали встречаться. И мой отец об этом узнал и решил выдать замуж меня за одного из послов короля золотых драконов. Этим бы браком наладили отношения между королевствами, да и меня подальше от принца бы увезли. Но я не могла с этим мириться. Рассказала все принцу, и он помог найти высшего мага, который умел открывать межмировые порталы. Я не знала, в какой попаду мир и будет ли вообще там жизнь. Но я готова была бежать от отца, от своей семьи, которая распоряжалась моей жизнью, не спросив моего разрешения. Я была молодая и горячая, и мне было все равно, главное не выйти замуж за врага. Вот так я попала в ваш, точнее, уже мой мир. И только спустя месяц скитания по городам узнала, что я беременна. И решила остановиться. Из своего мира я прихватила семейные драгоценности и золото, с помощью которого я приобрела жилье, купила документы и начала новую жизнь. Первое время было очень сложно. В этом мире нет магии. Мой дракон страдал. Ему нужна была подпитка, а потом как-то в один из дней я встала с утра и поняла, что он умер. Я больше его не ощущала. Было тяжело и страшно. Я не знала, выживу ли без него. Но мой организм приспособился к этому миру, и я стала воспринимать и чувствовать, как и люди. Я даже быстрее начала стареть. Когда родилась твоя мама, я часто за ней наблюдала. Все думала, кем она родится и проявится ли в ней драконья сущность. Но, как оказалось, она родилась обычным человеком. В ней не было нашей магии. Только вот это не обошло стороной тебя. Когда тебе исполнилось пять, ты стала видеть сны, которые сбывались. И вот тут-то я поняла, что в тебе проснулась частичка дара серебряных драконов. Тебе, наверное, известно, что серебряные драконицы обладают даром предвидения. Я очень боялась, что тебя найдут и смогут забрать, так как в тебе текла королевская кровь. Я стала поить тебя отварами, которые подавляли твои видения. А потом все прекратилось, и я успокоилась до того самого дня, пока не пришла Саша, и не сказала, что ты исчезла. Я сразу же поняла, где ты, потому что перестала чувствовать тебя в этом мире. Бабушка закончила свой рассказ, а я молча смотрела на нее и не могла поверить своим ушам. Это было на пределе чего-то нереального. Мой дедушка был правителем Серебряных. А это значит, что Лилиан моя сводная сестра. Так что ли? Я королевский бастард из другого мира. «Фантастика!» «Варечка, как ты туда попала и как выбралась?» Услышала я голос бабушки и вздрогнула. Еще раз на нее взглянув, я рассказала все до последнего воспоминания. А потом до меня кое-что дошло. «Бабуль, а сколько тебе лет?» Бабушка улыбнулась, но не проигнорировала мой вопрос. «Больше тысячи лет». «Но как?» «Жизнь в нашем мире и в том течет по-разному». «Сколько ты там была?» «Три месяца. А у нас прошло не больше недели». «Стоп, подожди! Это что значит?» Я быстро в уме все посчитала. «У меня завтра свадьба?» С лица бабушки тут же ушла улыбка. «Значит ли, что мое отсутствие практически прошло незамеченным?» Вспомнила лицо своего жениха и тут же отбросила его. «Если три месяца назад, точнее неделю назад, я желала этой свадьбы, то сейчас уже нет. Я не желала ее. И тут же к горлу подступила паника. «Бабуль, я не...» — не успела я договорить, как в дверь постучали. «Я открою, варюш». Бабушка встала со стола и пошла в прихожую открывать дверь. А в мое сердце прокралась тревога. Свадьба. Завтра. И что мне сказать Андрею? Но не успела я придумать, что мне сказать своему жениху, как он появился на пороге кухни. «Варя!» — громко произнес тот, и я подскочила на стуле. «Андрей?» «Где ты была, Варвара? Ты знаешь, как я переживал? Да я весь город облазил, чтоб тебя найти, а тут мне звонит знакомый и говорит, что видел тебя у подъезда. Я сразу же рванул к тебе. У нас завтра свадьба, а ты пропадаешь, и бабушка твоя молчит. Мы все думали, что ты сбежала». Смотрю я вот на лицо своего будущего мужа и не знаю, как воспринимать все чувства, которые на меня нахлынули. Мне однозначно приятно видеть его. Я соскучилась по этому парню, только вот нет тех чувств, которые обуревали меня раньше. Нет той щенячьей радости при виде его лица, и сердце не заходится в радостном биении. Ничего нет. Он как брат или лучший друг. Я только сейчас обрадовалась тому, что мы не спали. Мы встречались не особо долго до того, как решили связать себя узами брака, и Андрей был за то, чтобы первая брачная ночь была поистине первой и чистой. Я была и оставалась еще девственницей, и он прекрасно это знал. «Варь!» — теплая мужская ладонь коснулась моей щеки, и по телу расплылось что-то теплое. А может, и не пропала эта любовь, просто я ее теперь ощущаю по-другому. Да, все эти месяцы я провела в компании мужчины, в которого было невозможно не влюбиться. А что, если я ошибаюсь? Что, если это была не любовь, а просто необходимость чувствовать чье-то присутствие и защищенность? Эти чувства, которые меня сейчас терзают, они пройдут. Нужно только переждать время. А Андрей? Он же любит меня. Искал, волновался. Другой бы просто плюнул и ушел. Отменил свадьбу. Но не он. Прости меня. Я просто испугалась и уехала, чтобы подумать и побыть в одиночестве. Соврала я и улыбнулась. А затем Андрей поцеловал меня нежно и ласково. Я надеюсь, ты больше никуда не сбежишь? «Нет, теперь не сбегу». Я обняла парня за шею и уткнулась в неё, вдыхая родной аромат одеколон. После ухода Андрея прибежала Сашка, которая никак не хотела отпускать меня без ответов на её вопросы, которых была не одна сотня. Я безумно была рада видеть подругу. Очень соскучилась по её звонкому голоску и безбашенному характеру. Она была единственной после бабушки, конечно, кому я могла поведать историю о другом мире. И я не сомневалась, что она мне поверит. Сашка была любительницей фэнтези и верила в потустороннюю силу и магию, так что подруга никак не удивилась моему рассказу. А даже если и удивилась, то не показывала это. «Вот это да! И что, этот король настолько красив?» загадочно улыбнулась подруга. «Да, красив», — тут же вспомнила Альфреда и немного приуныла. «Как он там? Смог ли справиться с теми, кто хотел его смерти?» Как он теперь будет жить? И вспомнит ли обо мне? Эй, Варюш, ну ты это, не расстраивайся. Воспринимай все как какую-то сказочную поездку, которая принесла тебе море эмоций. Да, только и остается, пожалуй, плечами. А ты точно завтра хочешь идти в ЗАГС? Да, должна. Умом я понимала, что мне больше не вернуться в тот мир, а жить как-то нужно. Андрей хороший парень, и он будет любить меня и наших детей. А все чувства к Альфреду рано или поздно пройдут. У нас изначально ничего не могло получиться. Так что да, я делаю правильный выбор. Тем более платье куплено, гости уже приглашены и деньги внесены за ресторан. Я не могла всех подвести, Просто не могла. Хотя видела, как бабушка не одобряет мой выбор. Видела и закрывала на это глаза. Она изначально не особо симпатизировала Андрею. Ночь была бессонной. Нехорошие мысли постоянно одолевали меня и заставляли задуматься о том, а нужно ли мне это. Но я постоянно отбрасывала их и пыталась уснуть. И уснула, только уже к рассвету.